Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. 39. -й. Шерлок Холмс и Лахневское чудовище. Дэвид Рафал, Шерлок Холмс и ужас Лайм Реджиса. Глава 11 Я понятия не имел, когда вернется Холмс, так что решил выкинуть из головы все загадочные события и наслаждаться прекрасной погодой. Весенний день оказался теплым, выглянуло солнце, и настроение мое заметно улучшилось. Я, с сожалением, попрощался с Беатрис и снова вышел на узкую Кумб-стрит. Свернув налево в сторону моря, я решил посетить церковь, удобно расположенную на восточной границе города. С архитектурной точки зрения здание представляло собой смешение нормандской основы средневековых и более поздних реставраций, но в целом производило приятное впечатление, так что я в течение получаса осматривал его с искренним восхищением. После этого я прошел от церкви к маленькому кладбищу и остановился перед одним из надгробий. Над могилой трудилась девочка не старше двенадцати лет. Она занималась посадкой цветов. — Добрый день, юная леди. Отличная работа, — сказал я. — Спасибо. Я особенно ухаживаю за этой могилой, — отозвалась девочка. Я подумал, что неприлично спрашивать, не похоронен ли тут кто-то из ее близких. Видимо, девочка поняла мое затруднение, потому что заговорила сама. Здесь похоронена Мэри Эннинг. О, имя из учебника истории освобождало меня от сомнений сентиментального рода. Она собирала ископаемые, не так ли? Не просто собирала, не так. Супроком посмотрела на меня девочка. Она изучала их. Она совершила множество удивительных открытий. Глаза у девочки были большие, карие, и смотрела она так прямо и серьезно, что я смутился. Она была самой замечательной женщиной в Лайме. Вот как?» – решительно заявила девочка, а потом добавила. «Однажды я стану такой же знаменитой, как она». «Уверен, что так и будет, юная леди», – ответил я. Именно в этот момент я услышал далекий голос. «Лидия! Лидия!» «Это ты, Лидия?» — спросил я. «Да, это моя мама зовет меня. Пока!» «До свидания, Лидия!» — сказал я ей вслед. Как приятно было попасть в оазис нормальной жизни после целой череды совершенно противоестественных событий! Я побродил по кладбищу, осматривая надгробия, пытаясь прочитать полуистертые буквы на могильных камнях, составлявших часть богатого и разнообразного прошлого лайма. Я сам не заметил, как миновал все кладбище, и тогда передо мной открылся еще один прекрасный панорамный вид. Хотя я увереннее чувствовал себя в лабиринте мегаполиса, каким «Являлся на сегодня Лондон, в этот момент я подумал, что смог бы жить у моря». Доктор Джонсон некогда написал замечательные слова. «Если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни». Самуэл Джонсон, 1709-1784, английский литературный критик лексикограф и поэт эпохи Просвещения, больше известный как «Доктор Джонсон», примечание редакции. Любопытно, бывал ли он в «Лайм Реджесе» и изменились бы его чувства после этого. Наслаждаясь созерцанием пейзажа, я прекрасно понимала, что покинуть это место просто невозможно. Может, это и объясняет происхождение историй о призраках и привидениях, населяющих этот приморский город. Их бренные останки обращаются в прах, а души так и не желают покидать эту красоту. Я покачал головой, упрекая себя за нелепые и праздные мысли. Прогулка у моря теперь оставляла обычное впечатление, которое получаешь на таком курорте. Все следы насилия исчезли, ничего не напоминало о несчастном, которого мы видели на пляже на рассвете. Глядя на счастливых людей вокруг, я и сам с трудом мог поверить, что такое случилось именно тут. Пройдя до комба, я увидел солидную фигуру констебеля стрита. Он оживленно беседовал с рыбаками. Приветствую вас, стрит! Как идет расследование? поинтересовался я. Доктор Ватсон, ну вообще-то медленно, сэр. Хотя инспектор придерживается версии обешенной собаки, ответил полицейский. «А что, потом бешеная собака надела на себя костюм убитого?» — рассмеялся я. «Вот именно, сэр. Мы с Квиком пытались сказать инспектору об этом, но он заявил, что у нас совсем отсутствуют мозги, а поэтому он в нас не нуждается». «Тогда он еще глупее, чем я думал, Стрит». «Благодарю вас, доктор. В скором времени должны появиться добрые вести». «Какие?» «Мы установили личность покойника». «Ну, не совсем, сэр, но начало уже есть. Я распространил описание несчастного среди торговцев и рыбаков, которые живут и работают в гавани». Мистер Бэрис управляет складами, так э, вот он думает, что знает этого человека. Он сопровождал иностранного графа, когда тот приходил за своими ящиками несколько недель назад. Э, конечно, освещение тогда было плохое, но он почти уверен, что узнал одного из этих людей. «Снова граф!» — воскликнул я, прежде чем сообразил, что об этом следовало пока молчать. «Да, доктор, инспектор Беделли направился в Хаймэнер, где сейчас проживает граф. Он надеется получить там сведения относительно утренних событий. Тут Стрит подозрительно взглянул на меня и спросил, — А вы знакомы с этим графом, доктор? — Вы сразу поняли, о ком речь? — Нет, я не знаком. Но уже два-три раза слышал о нем с тех пор, как приехала сюда, смущенно признался я. Мне показалось, что я не вполне убедил Стрита своим объяснением, так что вскоре извинился и отправился в парк, известный в городе как Аллея. Я не отношусь к числу людей, употребляющих алкоголь в дневное время. Думаю, те, кто знакомы со мной, согласятся, что я человек умеренный во всех отношениях. Но солнце еще не склонилось к закату, а пережитое волнение пробудило во мне желание утолить жажду сидором. Я прошел немного вверх по склону до уже знакомой руки помощи, где было весьма оживленно. Там я встретил сержанта Квика, вокруг которого собралось несколько человек. Они играли в карты. Он пригласил меня за свой столик, и я присоединился к завсегдатаем. Я вот несколько минут назад рассказал этим джентльменам, что сегодня утром встретил знаменитого Шерлока Холмса, а тут разрази меня гром, э, входит сам доктор Ватсон. Жизнерадостно заявил Квик. Тут вся компания рассмеялась, и я... Присоединился к веселью. Один из товарищей Квика спросил, «А где он сейчас?» «Простите, не понял». «Ну, где он?» Повторил тот, разжевывая слова, словно обращался к туповатому ребенку. Я и вправду был озадачен, и сержант Квик пришел мне на помощь. Он спрашивает, где сейчас мистер Холмс, занят расследованием? О, прошу прощения. Нет, он занят гораздо более прозаическим делом. Он отправился в библиотеку. Мой ответ вызвал настоящий взрыв смеха. Но на этот раз я не разделял всеобщего веселья, так как не находил ничего даже отдаленно забавного в том, что мой друг посещает библиотеку. Я оставался за столиком не дольше нескольких минут, поддерживая вежливую беседу, а затем направился в пансион к миссис Хайдлер, э, к Беатрис, мысленно поправил себя я. Спускаясь по Шерборн-лейн, я решил заглянуть в Чепл коттедж э, к Якобсу. Он только что закончил операцию и намерен был вечером отдохнуть, что естественно после столь раннего подъема. Я сказал ему, что с Холмсом или без него с удовольствием встречусь с ним попозже. На самом деле, я рассчитывал, что мой друг вскоре вернется Не может же он допоздна засиживаться в библиотеке. Прежде чем я успел уйти, Артур и Сессио поспешили привлечь мое внимание и, несмотря на мои возражения о приемлемости этих историй для детей, они не отпускали меня, пока я не сдался и не рассказал им сокращенную версию пестрой ленты. Я твердо решил не испытывать чувство вины перед Якобсом и его женой, если мальчики в итоге будут страдать от ночных кошмаров. У миссис Хайдлер меня ждал неожиданный гость. Это был никто иной, как инспектор Баделли. «Здравствуйте, доктор. Извините, что так вот вторгаюсь, но я надеялся застать здесь и мистера Холмса», — сказал он. «Зачем он вам? Инспектор, у меня сложилось впечатление, что вы совершенно не согласны с методом работы мистера Холмса». «Поскольку мистер Холмс...» Находился здесь с самого начала. Я решил, что проявлю учтивость, сообщив ему последние новости. Дух сотрудничества, так сказать. Я не слишком поверил ему. Наверняка у него были потаенные мотивы. Я не сомневался, что он пришел, чтобы выведать мнение Холмса и обойти его. Прошу вас. И каковы же последние новости? Полюбопытствовал я. Теперь мы знаем, что покойный был слугой, или точнее наемным работником графа Орлана, который посетил наши берега, покинув родную Трансильванию. А теперь проживает в Хейменер, особняке осара Питера Ротенберри. Заявил бадели торжественно. «Я только что оттуда!» «Я постарался не показать, что все это мне уже известно». «А что с самим убийством, инспектор? Какие новости?» «Убийство? Не было никакого убийства, доктор Уотсон. Я убежден, что любители вроде Шерлока Холмса склонны видеть невероятные преступления и выдвигать неправдоподобные теории, с которыми приходится возиться нам, бедным полицейским, в то время как простую истину. Они, видите, не желают. А какова? Она в данном случае. На жертву напала агрессивная собака в тот момент, когда он собирался искупаться с утра пораньше. Это совершенно очевидно, — заявил Бадели. В последнее время не раз поступали сообщения об огромной собаке, которая бродит в этом районе. Знание местной ситуации очень полезно, иначе остается лишь изобретать фантастические версии. — А что же, по-вашему, случилось с кровью, которая должна была пролиться и с отсутствием других улик? — Несомненно, — их смыл прилив, — нет смысла тратить время на незначительные детали. Вид у этого провинциального инспектора был совершенно невозмутимый. Он явно пришел сюда лишь похвалиться перед Холмсом скоростью своей работы, как я и подозревал с самого начала. — А что вы скажете про... Меня на полуслове прервал громкий голос Шерлока Холмса. Он стоял в деревянном проеме, еще не сняв до конца плащ и удерживая под мышкой толстый том. — Инспектор Бодели, как приятно видеть вас! Полагаю, я должен принести вам свои извинения. Я весь день размышлял об этом деле и пришел к заключению, что ваша теория — Обешенные собаки, весьма разумно. Думаю, вы ухватили самую суть. Бодели был поражен широтой души моего друга. Благодарю вас, мистер Холмс. Ваши извинения приняты. Ну, джентльмены, на этом я с вами попрощаюсь. Мне предстоит завершить этот долгий и утомительный день. «Инспектор, Ватсон может подтвердить, что подслушивать одна из самых скверных привычек, но порой я просто не могу удержаться. Я слышал, что сегодня вы посетили Хайменнер и встречались с графом Орланом». «Это так, мистер Холмс?» Не в моих правилах заключать пари Бадели, но сейчас готов поставить что угодно, но самого графа. Вы не застали дома. Мрачный и дурно воспитанный парень, который, судя по всему, работает на графа, сообщил мне что хозяин уехал по делам и не вернется на ночи. Этот тип отказался помочь и в опознании бедняги найденного на пляже. — А вы намерены завтра вернуться в Хайменнер? спросил Холмс. — Да, мистер Холмс. — Ну что ж, улыбнулся мой друг. Желаю вам удачи. — Спасибо. Я уверен, что управлюсь этим делом завтра до полудня. — Отлично! — воскликнул Холмс. — Ну, инспектор, не станем вас больше задерживать. Как вы справедливо сказали, у всех нас был длинный и утомительный день. До встречи! Направляясь к выходу, Боделли смерил нас обоих презрительным взглядом. Ему явно не понравилось то, как Холмс выпроводил его. После ухода инспектора Шерлок удобно устроился в углу гостиной, выбрав самое уютное кресло, подобрал ноги и поддался вперед корпусом. Глаза его сверкали. «Вы...» На самом деле считаете, что не было никакого преступления и что все обстоит именно так, как говорит Боделли? Спросил я. Нет, Уотсон, совершено злодеяние. Я согласился с инспектором, чтобы избавиться от давления официальных властей. Боюсь с этого момента. Мы должны действовать самостоятельно. — Действовать? Что вы имеете в виду, Холмс? — Ах, Уотсон, всему свое время! — отмахнулся мой друг. День был очень информативным и поучительным, однако оказался наполнен и тревожными событиями. Моя система убеждений потрясена в самом своем основании, и вас, мой друг, ждет нечто подобное. Это я вам обещаю. Вы говорите загадками, Холмс. Не хотите объяснить все более вразумительно? Простите, друг мой, я... Размышляю вслух. Что касается объяснений, боюсь, с ними придется повременить. «Вы действительно провели весь день в библиотеке?» «Отчасти. Кроме того, я побывал у серебряных дел мастера». «Серебряных дел? Это что, новые загадки?» Я вновь вынужден принести вам свои изведения. Я понимаю, Уатсон, как сильно испытываю ваше терпение. Но скажите, вы доверяете моим суждениям? Да, беззаговорочно. Отлично. А теперь поведайте, как провели день вы. Я подробно описал Холмсу все события дня, начиная с того момента, когда Стрит отыскал нас с Якобзом и вплоть до моего возвращения в пансион миссис Хайдлер. Я вынужден был останавливаться и несколько раз повторять детали, потому что Холмс то и дело хотел уточнить их. Он настоял на самом подробном описании болезни мисс Хилл, в частности, его сильно заинтересовала рана на ее шее. Когда я закончил отчет, он придвинулся на край кресла и с чувством сказал «Ватсон». Ваши слова полностью подтверждают мое вчерашнее замечание, что вы часто недооцениваете собственные достижения. Сегодня вам удалось выяснить чрезвычайно много. Вы задавали точные и важные вопросы. Отлично, друг мой. Я и сам не смог бы справиться лучше. Благодарю вас, Холмс. Я был искренне тронут. Вы не знаете, дома ли молодой Натаниэль? Не знаю, но я могу спросить у Беатрис, то есть у миссис Хайдлер. Да, пожалуйста, сделайте это. Натанель оказался дома, он вошел в гостиную, где Холмс был занят составлением какой-то записи. Закончив, он спросил юношу, не сможет ли он доставить его послание в Сильвер Лоудж и передать лично в руки миссис Хеннингтон. Она меня не очень жалует, мистер Холмс. Может, лучше послать к ней кого-то другого? Честно говоря, мне не слишком-то хочется туда идти. Я вас понимаю, Натаниэль, но если я скажу, что это послание сыграет важную роль в извлечении мисс Хилл, вероятно, вы передумаете. Затем Холмс обернулся ко мне. «Вардсон, прошу вас подписаться под этим текстом. Посетив сегодня больную, вы завоевали доверие хозяйки дома». «Хорошо», — согласился я, взял записку и прочел ее. «Но что все это значит, Холмс?» Положите рядом с кроватью Библию, серебряное распятие на шею девушки, связки чеснока вокруг окон или протянуть вдоль них крепкий шнур с еще одним распятием. Ваша племянница не должна ночью оставаться одна. Холмс, она же примет нас за шарлатанов или того хуже. Холмс полностью игнорировал мои слова, пристально смотря на Натаниэля. «Возьмётесь?» — спросил он у юноши. «Это действительно поможет Элизабет, мистер Холмс?» «Я в этом совершенно уверен, Натаниэль», — ответил Холмс. «Тогда у меня нет выбора, я отнесу письмо». Передайте его непременно в руки миссис Хеннингтон. Скажите ей, что следовать нашим инструкциям надо предельно точно. Вы можете положиться на меня, мистер Холмс. С этими словами Натаниэль покинул комнату. Холмс. Но теперь-то вы можете объяснить мне, что за игру вы ведете, что означает это загадочное послание. В нем нет ничего загадочного, уверяю вас. В письме содержатся указания, которые помогут спасти жизнь несчастной девушки, так как против нее. — Действует исключительное зло, дорогой мой друг. — Признаться мне это не кажется столь очевидным. Скорее, все советы напоминают примитивные средства защиты от магии. Я предпочитаю говорить о различии между добром и злом, однако чувствую восхитительный аромат, который доносится из кухни, так что давайте отложим дискуссию до окончания ужина». А затем прогуляемся вместе до дома нашего милейшего доктора Якобса, где я расскажу вам обоим о своих находках. Пытаться возражать в подобной ситуации было бессмысленно, так как он уже принял твердое решение до поры, до времени хранить молчание и никакие уговоры или требования не заставили бы его изменить этот настрой. В этот момент в гостиную вошла Беатрис. — Простите, джентльмены, мне нужно накрыть на стол к ужину, — произнесла наша добрая хозяйка. — Могу я помочь вам, — предложил я. — Да, это было бы очень кстати. Она поколебалась, потом взглянула на Холмса. «Мистер Холмс, я не могла не услышать то, что вы говорили о письме, которое понес по вашей просьбе Натаниэль. Вы сказали, что речь идет об исключительном зле». «Убежден, что это так и есть, но также уверен, что мы сможем с ним справиться», — серьезно ответил Холмс. «Но вы... Не подвергните Татаниэля опасности. Мистер Холмс, если ему будет причинен вред, я позабочусь о том, чтобы вы понесли личную ответственность, и тогда вы в самом деле узнаете, что такое исключительное зло. Поверьте мне. А теперь отвечайте. Он рискует жизнью. Она была чрезвычайно взволнована. Миссис Хайдлер, уверяю вас, вашему сыну ничего не угрожает, и он взялся доставить письмо вполне добровольно. Надеюсь, результатом станет спасение по крайней мере одной жизни. Беатрис... — вмешался я. — Я уверен, что Холмс, посылая Натаниэля с поручением, не допускает, что с ним может случиться нечто дурное. И также твердо я верю, что он с готовностью принесет извинения за то, что расстроил вас своими действиями. Произнося эти слова, я строго посмотрел на своего друга. — Да, конечно. Извините меня, миссис Хайдлер. Мне нужно было посоветоваться с вами, прежде чем посылать вашего сына с письмом. Холмс постарался при этом придать своему лицу выражение серьезной озабоченности и искреннего сожаления. Я с упреком посмотрел на него и последовал за Беатрис, которая сразу удалилась в служебное помещение при кухне. Там я стал свидетелем того, как она расплакалась и сердце мое дрогнуло. Я обнял ее за плечи и подвел к стулу, чтобы она присела. — Ах, Джон! — воскликнула она. Что бы здесь ни происходило, я не смогу жить дальше, если беда настигнет моего Натаниэля. Он смысл моего существования. Не бойтесь, ничего с ним не случится, не только Холмс, но и я обещаю вам это. Я не позволю чтобы с вашим сыном стряслась беда. Даю слово, Беатрис. — Спасибо, Джон, вы так добры! Она поцеловала меня в щеку. — Я уже прихожу в себя. Прошу, помогите мне отнести еду на стол. — С удовольствием, Беатрис, — ответил я. Когда мы вошли в гостиную с ужином, Холмс оставался в том же кресле, где устроился ранее. Том, который он принес с собой, лежал у него на коленях, и мой друг увлеченно читал книгу. На лице его отражался неподдельный ужас. — Вы принесли эту книгу из библиотеки, Холмс? — поинтересовался я. «Да, как видите, ко множеству прочих своих грехов я добавил теперь и воровство. Не делайте такой потрясенный вид, друг мой. Я непременно верну книгу на ее законное место, как только закончится вся эта история. Я точно помню, где она находилась». Тогда зачем было забирать ее оттуда? А потому, друг мой, что я хочу показать вам и Якобсу то, что увидел и прочитал сам, а не просто пересказать вам содержание этой книги. Сделав это, вы гораздо лучше поймете то, с чем мы столкнулись в Лайм Реджесе. Пять загадки, Холмс, — с упреком сказал я и тут же пожалел о своих словах. Простите, друг мой, я постараюсь быть терпеливее. За ужином разговор вновь перешел с темы странных происшествий и присутствия зла в городе на другие проблемы. Одним из самых раздражающих свойств Холмса было то, что в самый разгар расследования он мог совершенно отрешиться от всех оставшихся открытыми вопросов и жизнерадостно рассуждать об абсолютно посторонних предметах. На этот раз его увлекла музыка XVII века, Средневековая Флоренция, шотландский виски и судьба Османской империи. Холмс свободно рассуждал на любую из этих тем так, словно был специалистом в каждой из них. Как раз, когда мы закончили трапезу, вернулся Натаниэль. Он сообщил, что, несмотря на холодный прием, миссис Хеннингтон выслушала его и, из рук в руки, забрала подписанную мною записку Холмса. Прочитав ее, она попросила Натаниэля передать мне, что выполнит все, что указано. — Отлично! Благодарю вас, Натаниэль! — бодро произнес Холмс, а затем добавил, обращаясь ко мне, что готов отправиться в Чепл — Но, Холмс, вы еще не переоделись, как и я. Полагаю, нам надо сменить костюм, прежде чем наносить визит. — Добрый, старый Уатсон, всегда столь верный традициям, Даже в критической ситуации вы не теряете приверженности правилам и ритуалам. Четверть часа спустя мы пожелали доброго вечера Беатрис и вышли, чтобы посетить дом Якобса. Холмс похлопал по обложке Тома, позаимствованного в библиотеке, и произнес «Это? Это может изменить вашу жизнь, Ватсон, вашу жизнь и представление о мире. Я невольно содрогнулся, как в таких случаях, говорят англичане. Кто-то прошел по моей могиле. Выражение означает предчувствие чего-то плохого, что произойдет в скором. Будущем. Примечание редакции. Глава двенадцатая. Артур и Сесил еще не легли спать. По просьбе Холмса я рассказал им о наших приключениях в Деваншире несколько лет назад. Моя версия мрачной истории к тому времени еще не была опубликована. Она включала повествование о сбежавшем заключенном старинном проклятии, убийстве и невероятной собаке. Надо признаться, я возражал против ознакомства мальчиков с такими ужасными преступлениями, но в поддержку моего друга выступили и миссис Якобс, и ее сыновья так что мне не оставили выхода. Однако я постарался смягчить наиболее жестокие моменты. Впрочем, смотреть на счастливые лица детей, слушавших мои рассказы, было сплошным удовольствием. Они живо реагировали, возмущались действиями злодея, так что мы с Холмсом от души порадовались встречи со столь Искренними и горячими поклонниками Я пообещал им поведать о других наших приключениях При следующем визите И усталые мальчики отправились спать Вероятно, им в ту ночь снилась гигантская собака Тем временем миссис Якобс добавила последние штрихи к акварели, над которой работала еще до нашего прихода и покинула нас, после чего мы втроем устроились в гостиной с бокалами портвейна и сигарами. «Джентльмены, прошу вас теперь приготовиться к тому» чтобы услышать нечто такое, что может показаться вам невероятным. Я полагаю, что здесь действует настоящее зло, зло, выходящее за рамки повседневности. Однако и с ним можно справиться, — серьезно начал Холмс. — А граф находится в центре событий спросил я да собственно говоря он является воплощением того зла о котором я говорю я вновь вздрогнул при его словах в тот момент я еще не знал как холмс пришел к такому заключению, но несмотря на все сомнения насчет возможности существования такой напасти, я инстинктивно чувствовал, что Холмс прав. Холмс, вы уже упоминали, что слышали или читали о чем-то подобном? Вы поспешили в библиотеку, чтобы уточнить это? Поинтересовался я. К тому времени, когда мы этим утром увидели останки несчастного на пляже, я уже почти полностью восстановил в памяти ту историю и прискорбная сцена на песке, окончательно вернула мне воспоминания. Однако сперва... — Я должен сказать, что в тот вечер, когда вы, Уотсон танцевали с очаровательной дамой, я прогулялся до моста Хорн в надежде встретить там призрак Роузи Хеннингтон. — И как? Вы видели привидение? — полюбопытствовал Якобс. Я долго ждал пытаясь разогнать сон энергичной прогулкой вниз и вверх по Хайлейн. Сначала ничего особенного не видел, но перед рассветом заметил, как в лунном свете мелькнуло нечто белое. Оно то появлялось, то исчезало между деревьями вдоль реки. Я осторожно приблизился, чтобы получше приглядеться вне всяких сомнений, джентльмены. Это была юная девушка. Девушка из плоти и крови? Или мой голос сорвался от волнения? судя по виду именно так, Уатсон. Вероятно, это была обычная девушка, э, может, умалишенная, подверженная лунатизму. Я решился высказать реалистические версии. Боюсь, нет, дорогой мой друг. Полагаю, вскоре это станет вам ясно. Я последовал за ней, стараясь соблюдать осторожность. Пару раз она останавливалась и, словно принюхивалась, могло показаться, что она чувствует мое присутствие по запаху. В такие моменты я замирал на месте, пока опасность быть обнаруженным не минует. Вслед за девушкой я прошел в небольшую рощу, где мгновенно потерял ее из виду. Но через некоторое время до меня из-за деревьев донесся крик, жуткий звук, какие издают животные. В последних предсмертных судорогах я бросился в ту сторону. И внезапно оказался на поляне В лунном свете Я заметил в отдалении белый силуэт Ускользающий прочь Роузи Я решил осмотреть поляну Если бы луна не сияла так ярко Я мог и не отыскать тело лисы Шея ее была жестоко разорвана. Клочья мяса свисали в разные стороны. Джентльмены! Рана была совершенно бескровной. Я уверен, что при осмотре мы обнаружили бы, что труп полностью обескровлен. А ведь до сегодняшнего утра ничего не наводило меня на мысль о потере крови, каким бы то ни было существом. — И это сделала Роузи Хеннингтон? — недоверчиво спросил Якобс. — Вы именно это пытаетесь нам сказать? — То что когда-то было ею. «Это невероятно!» воскликнул я. «Вы уверены, что это была Роузи? И кем бы ни была девушка, как она могла такое сотворить? И кем она стала?» «Да, Уатсон, в определенном смысле это была Роузи. И с Стала она одним из живых мертвецов. Якобс был поражен не меньше, чем я. — живые мертвецы, помилуйте, мистер Холмс, о чем вы говорите? Какие еще живые мертвецы? — Я следатель. — Самое простое определение — это люди, которые умерли, но не обрели покоя, — ответил Холмс. — Вы пытаетесь сказать нам, что речь идет о призраке? — нахмурился Якобс. — Нет, все не так просто. Существо обладает телом Роузи. Не случайно Сэлби без труда узнал ее. Любой знакомый с девушкой подумает, что перед ним она и никто другой. Но действует она совсем иначе. Она лишилась своей воли, превратилась в своего рода механическую куклу. — Но как может она сохранить плоть и кровь, способность двигаться и наносить увечья живым существам, если она мертва и лежит в могиле? — спросил я. — Она, безусловно, мертва, Ватсон, но не находится в могиле, о чем можно судить по ее действиям. Да и сам я теперь являюсь тому свидетелем. Но какова цель всего этого, Холмс? Чтобы увековечить скверный союз, в который она вступила против своей воли. «Союз вампиров, которые вынуждены вечно ждать и искать свежую кровь, чтобы обеспечить себе бессмертие в таком вот состоянии живых мертвецов». «Вампиры?» — растерянно пробормотал Якобс. «Что за чушь, мистер Холмс?» «Я не понимаю смысл этого слова. О каком бессмертии вы говорите? Явно не о том, что дарует Господь небесным ангелам». «Значит, вы верите в Бога, доктор?» «Конечно, мистер Холмс», — с достоинством ответил Якобс. «Следовательно, вы верите в добро». Точнее, в силу добра. Безусловно. А как насчет дьявола? В него вы верите? Только... В качестве абстрактной идеи. Дьявол — это предрасположенность человечества к жестокости, внутренняя готовность убивать, калечить и предавать. — Почему дьявол? — Идея. — А бог? Нет — Нет, — спросил Холмс. — Это вопрос веры, мистер Холмс. «Но послушайте, доктор, как можно принять существование добра, отрицая реальность зла?» «Никто не спорит, что зло совершается, только глупец станет отрицать это, но оно — результат человеческих действий». А? Вовсе не озверелые поступки тех, кого называют живыми мертвецами. Я называю их так, потому что это самое точное определение. Поверьте мне, джентльмены, в течение ближайших дней предстоит серьезное испытание для наших убеждений и представлений о мире, и речь идет о самых фундаментальных принципах, друзья мои. Прошу прощения, мистер Холмс, но я намерен остаться при своих взглядах. Я придерживаюсь мнения, что любое зло, совершающееся в пределах Лайма, имеет человеческую природу, а вовсе не потустороннюю. Я покачал головой и спросил Холмса. — В таком случае не хотите ли вы сказать, что это существо в теле Роузи ответственно за смерть на пляже? Найденные нами следы ведут в другую сторону, а именно к графу. Кроме того, если собранные мною факты точны, мертвое существо при жизни, бывшее Роузи, еще не обрело настоящей силы, которой подобные ему уже обладают, — заявил Холмс. Если помните, Виктор Селби смог отразить атаку, хотя ему и пришлось побороться. — Откуда вы знаете о том, какой силой они располагают, Холмс? — Обо всем этом идет речь в данной книге, Уатсон, — ответил он, похлопав по библиотечной книге длинными тонкими пальцами. Ну, и, конечно, сам граф Орлана — один из кровавых чудовищ-вампиров, как вы их называете. И его сила проявилась, когда он швырнул тело жертвы со стены гавани на огромное расстояние. Да, на самом деле я считаю. Стаю его повелителем вампиров, как бы ни странно, это не звучало. — Холмс, дорогой мой, вся эта история представляется странной и гротескной, — рассмеялся я, пытаясь скрыть нарастающий смех. Якобс сидел молча, погрузившись в свои мысли, так что я взял на себя ответственность за дальнейшие расспросы. Холмс, та история, что казалась вам похожей на происходящее в Лайме события, где она случилась? И что именно вызывает у вас такие воспоминания? Дело было в Норвегии лет 10 назад. Вы знаете, что я получаю обширную корреспонденцию. И как-то мне пришла пара писем от одного ученого друга с континента, посвященная данному сюжету. Изначально речь шла о некоем дневнике. Подробности я быстро забыл. Но происходящие здесь события живо напомнили мне тот рассказ таинственное судно в Гавани, незнакомец, появившийся сразу после шторма, серия необъяснимых заболеваний и жестоких смертей. Мне удалось найти издание того дневника, в отличной библиотеке в Эксетере. но дополнительные детали я в нем не отыскал, только записи слухов о том, что в тихой рыбацкой деревушке в Норвегии высадился сам дьявол. «А что с этими разговорами о вампирах?» недоуменно спросил я. «В дневнике они не упоминаются, но такое мнение высказал в письмах мой ученый друг. Он специально занимался изучением этих существ, и его рассказы заметно изменили представление о мире, такого невежды, как я», — ответил Холмс. — Надо сказать, что изначально я отнесся к истории о вампирах с таким же недоверием, как вы. — Та книга, которую вы привезли с собой и собирались показать нам с Якобсом, содержит публикацию дневника? — Нет, Уатсон. Тут кое-что иное, нечто такое, что трудно будет забыть. Скажем, это введение к знакомству с вампирами. В тот момент я не до конца понимал значение самого слова «вампир», но мрачная интонация Холмса в очередной раз вызвала у меня дрожь характерную при столкновении с жуткими вещами. Мой друг положил книгу на обеденный стол и предложил нам сесть поближе. Затем он развернул том так, чтобы нам было удобно прочитать заглавие. Профессор Трелани Уэст. Мифология и фольклор Восточной Европы. 1891 год. Не беспокойтесь, джентльмены, вам не придется читать всю монографию. Позвольте, я открою ее на нужном разделе. Ага, вот тут. Трансильвания, вампиры, гоблины и духи. Население Трансильвании в целом хранит множество предрассудков. Верит в разнообразных духов, эльфов и гоблинов. Я обнаружил целый ряд обычаев, направленных на умиротворение злобных духов. Обычно это происходит с помощью жертвоприношений, хотя в других частях Восточной Европы подобные традиции давно исчезли. Так местные жители никогда не подойдут к кладбищу, не перекрестившись предварительно, так как убеждены, что даже на освещенной земле таятся нечистые, жаждущие поймать в свои сети неподготовленные души. Но самый жуткий страх жители региона испытывают, перед вампирами, живыми мертвецами, темными и залобными существами. Во всем этом краю боятся вампиров, завладевающих душами людей путем выпивания их крови. Без нее вампиры не могут поддерживать свое существование. Жертва оказывается во власти зла, не зная об этом, так как кровь из нее пьют зачастую во сне. Вампиры делают это с помощью особых клыков, вонзающихся в шею жертвы. Через семь дней несчастный погибает от истощения и превращается в одно из этих нечистых существ, оставаясь живым, не упокоенным мертвецом. Особое пристрастие вампир питает к юным девушкам, которых называет своими невестами. В течение дня вампиры вынуждены спать, так как не переносят яркий солнечный свет, способный обращать их в прах. Они прячутся в гробах или в родной земле, а с наступлением ночи встают и отправляются на поиски свежей крови и новых жертв. Вампир обладает чудовищной силой и невероятными способностями. Говорят, он может менять облик, оборачиваясь собакой, летучей мышью или другими ночными животными. Вампир обычно нанимает смертных помощников, обещая им награды или запугивая. Они заботятся о том, чтобы днем место, где прячется вампир, оставалось в неприкосновенности. Как мне удалось узнать, несмотря на некоторые разночтения, наиболее надежным методом является удар в сердце в период, когда вампир находится в состоянии дневного покоя, таясь от света, или серебряная пуля, направленная прямиком в его сердце. На первое время защититься от этих паразитов можно с помощью распятия, лучше всего серебряного, святой воды и экземпляра Библии возле кровати спящего. Я также многократно слышал совет размещать вокруг дверей и окон связки из чеснока, поскольку его запах отпугивает вампиров. Я располагаю сообщениями об этих существах из всех уголков Восточной Европы, но распространение этих легенд весьма спорадическое. Однако нигде страх перед вампирами не достигает такого всеобщего ужаса, как в Трансильвании. — Вот так, джентльмены, полагаю, прочитанное полностью отражает сложившуюся у нас тут ситуацию, — заявил Холмс. При всем доверии, которое я питал к суждениям Холмса, мне трудно было принять на веру, что подобное злое существо могло объявиться в лайм реджисе Я видел, что и Якобс изрядно смущен. Вероятно, граф Орлана решил по каким-то подлым причинам разыграть роль такого вампира. А может, он возглавляет некую оккультную группу? Нет, Уотсон, я считаю, что он и есть вампир. Другие предположения основаны на игнорировании очевидных фактов, свидетелями которых стали мы сами или о которых слышали от надежных очевидцев. Должен ли я принять, что Элизабет — его очередная жертва, его невеста, как говорится в этой книге, а... Роузи была предыдущей невестой. Я был крайне озадачен уверенностью Холмса. Значит, записка от моего имени, отправленная вами к миссис Хэнингтон, включает традиционные меры предосторожности, призванные отпугнуть графа. Судя по выражению лица Якобса, он действительно не верил в реальное существование вампиров. Но, мистер Холмс, как он получил доступ в спальню Роузи? — А теперь в комнату Элизабет, — спросил коллега. — Спальня Элизабет находится на верхнем этаже трехэтажного дома, рядом с окнами. Нет деревьев, стены не увиты плющем. Никакого средства, забраться с улицы, на ее балкон просто не существует. Прочитанный нами главе книги вскользь упоминается о способности вампиров менять облик. Думаю, в этом и ключ к пониманию ситуации. «Например, он обращается в летучую мышь и без труда попадает прямо на балкон!» Спокойно ответил Холмс, словно речь шла о самом заурядном объяснении банальных поступков. «Голову мою переполняло сотни вопросов. То есть вы совершенно уверены, Граф прибыл сюда на той шхуне, несмотря на его заверение в том, что он не знает подробностей доставки злополучных ящиков. — Именно так это представляется наиболее вероятным. — Полагаю, что экипаж отправился к создателю тем же путем, как незнакомец на пляже, а затем их тела были сброшены за борт в водную могилу. Только что прочитанный нами текст сообщает, что процесс убийства вампирами жертвы занимает довольно долгое время. Упоминались семь дней. Почему же тяло на песке стало объектом краткой и свирепой атаки, скептически поинтересовался я. Тут, Ватсон, мы можем лишь строить предположение. Возможно, это слуга увидел или услышал то, что ему не полагалось, или запросил больше, чем граф. Намеревался ему заплатить Или попросту Он перестал быть полезным для графа Который предпочел быстро удовлетворить свою жажду крови Но во имя Господа Как мы сможем избавиться от столь мощного зла? С помощью методов, о которых только что узнали Благодаря усердию профессора Трелани Уэста. Но все это фольклор, не более того, Холмс. Откуда мы узнаем, что эти методы работают? На данный момент, у Уатсон, это все, что у нас есть. Но у нас нет ни серебряных пуль, ни возможности заставить графа выйти на солнечный свет. Следовательно, остается только пробить ему сердце, если сумеем найти место его укрытия, что представляется невозможным. А кроме того, мы даже не знаем наверняка, работает этот метод. Или нет? Вы забыли, что я посещал серебряных дел мастера Уатсон. Увы, мой кредит здесь действует не так отлично, как в Лондоне. Но я сумел вложить некоторые средства в изготовление особой серебряной пули, подходящий к вашему револьверу, дорогой мой друг. — А если мы потерпим неудачу? — вмешался Якобс. — Мы не имеем на это права, джентльмены, — решительно парировал Холмс. — Разве мы не будем обращаться к инспектору Бадели и другим представителям властей Холмс? — спросил я. Боюсь, нас тут же запрут, как сумасшедших. Нет, придется действовать на свой страх и риск. А потом привлечение полиции будет означать, что информация о наших планах станет общедоступной, что вызовет панику. Кроме того, я уверен, что мы втроем лучше подготовлены к схватке с этим существом, по крайней мере, за счет знаний, полученных из этой книги. В комнате воцарилась мертвая тишина. Мне показалось, что зло, с которым нам предстояло сражаться, из-под воль проникало сюда с надвигающимися сумерками. Есть ли у нас шанс победить подобного врага? Хотя в книге определенно говорилось, что эти вампиры — омерзительные твари, обладающие своего рода бессмертием, могут быть уничтожены, и в прошлом людям удавалось этого добиваться. Иначе ведь они давно захватили бы весь мир. Громкий стук в дверь вернул нас к действительности одновременно, вызвав волнение и страх. — Возможно, это пациент. Они нередко заходят в это время, игнорируя официальные часы работы моего кабинета, — Вздохнул Якобс. Миссис Якобс заглянула и спросила. Не следует ли ей поговорить с посетителями и отослать прочь, если там нет ничего неотложного? Мы слышали отдаленные голоса во время ее короткого разговора в прихожей. Сара засмеялась, а затем провела гостя к нам. Это был высокий, лысый человек в черном, у него был странный проникающий в самую душу взгляд. Он еще не заговорил, но мы поняли, кто перед нами. Джентльмены, позвольте представиться, граф Орлана!» — произнес он, и от самого звука его голоса побеяла ледяным. All of them.